Кто-то Ариниус, наверное, заподозрил. Очень уж внимательно он мной любовался. Не думаю, что старший сержант в мятом камзоле поверх гимнастерки такое высокохудожественное зрелище, чтоб своим видом волшебника заинтересовать и уж тем более несколько минут взглядом буравить. «Пастушья нора!» Медленно так повторил веско, Старательно каждую букву выговаривая. «Трактир. Укроп-косик». «Ага», — киваю. «Укроп. В трактире. Укроп-косик. Запомнил. Теперь сто лет помнить буду, И уж точно ни с каким чесноком не перепутаю». Кажется, Ариниус... Мне что-то сказать собирался. Или в жабу взглядом обратить. Ребята в замке уверяли, что с товарищей колдунов иногда и такое станется. Даже с тех, кто добрыми себя кличут. Но то ли вспомнил волшебник наш, под чьими знаменами он на учете состоит. То ли не вышло из меня жабы Одним словом, пустил он белогривку свою с места в карьер. И меньше, чем через минуту осталась от мага нашего только пыль над дорогой. А я на спину отвалился. Лежу, дерево над собой изучаю, благо дуб развесистый, есть на что посмотреть. И, само собой, краем глаза на принцессу посматриваю. Ее светлое высочество Дарсолану. — Сергей. — Да, ваше высочество. Не обращайся ко мне, ваше высочество. Так, я сел. А как, спрашиваю, принцесса, прикажете вас в дальнейшем именовать? Именовать по имени? С легкой улыбкой отвечает она. дарсалана а лучше Дара. Дара. Наверное, у меня в этот миг все мысли аршинными буквами на физиономии пропечатались. А может и нет. Может, она заранее все просчитала и сейчас, глядя на рожу мою, удивленно вытянутую, произведенным эффектом наслаждалась. — А что, плохое имя? — Да нет, говорю, почему плохое? Наоборот, как раз очень даже хорошее. — Я и думала, что тебе понравится. Ты ведь дочь барона Лико Карой зовешь? — Ага, зову. Хотя этот чертенок рыжий в части сама приходит, когда нужно, и когда вроде бы не нужно, хотя на самом деле все равно нужно. — А знаешь, Сергей, так и не дождавшись от меня ответа, говорит принцесса, почему я именно тебя, спутники, избрала? — Хороший вопрос. Положим кое-какие мыслишки, но у меня на сей счет водились. Но совсем кое-какие. К рапорту не подошьешь. представлений не имею. Совсем-совсем? Совсем. Теряюсь, ваше вы, то есть дара, в догадках. А ведь на самом деле все просто, Сергей. Ты, великий воин, из-за края мира, победитель дракона, убийца черного мага, возвращатель короны... «Как? Как?» «А ты не знал? Для тебя особый титул ввести хотели, Сергей. Ты герой, но героев в замке много, и за каждым плеяда славных подвигов, как хвост за лисицей». «Слово плеяда я не знал, но смысл понял и без него. И чем же именно я исключителен?» оказался — Вашей любовью, твоей Каролин Лика, ты нашел свою любовь, воин из-за края мира, и она поглотила тебя всего без остатка. А значит, Сергей, ты не сможешь полюбить меня, а я никогда не захочу встать между вами. — Оригинальный способ отбора напарника на боевое задание — — Думаю, ну, очень оригинальный. — Боишься принца не дождаться, — сказал зло и резко, и почти сразу же понял, что глупость сморозил. Дара, словно кто-то лампочку выключил, и миг погасла. Ни улыбки, ни искорки в глазах. — Нет, Сергей, тихо так отзывается. — Я боюсь совсем другого. На мне проклятие. И тот, кого я назову своим, он должен будет умереть за меня. Ну и бред, думаю. Это ж надо было так девчонки голову задурить. Здесь пророчество, там проклятие. Ох уж мне это феодально-магическое братье. Инквизиции на них нет, честное слово. Ладно, путь нам вместе не близкий и, соответственно, не скорый. Так что время для разъяснительной и агитационной работы будет «Слова бы найти».